Обмен веществ. Записная книжка. 15 числа. В Одессе на каустической соде сделал тысячу червей. Всего числа прибыл в Москву. Поселяюсь. Хватит? <хи> Я думаю. 16 числа. У которого человека деньги есть, тот может легко иметь квартиру в Москве. Уже нашел.